Глава 30. Посёлок Мирт. Спустя несколько часов. Что нового, поинтересовался я у Ставра, как всегда меланхолично протиравшего стойку. Это была одна из нескольких странностей, которые за ним водились. На язык так и просилась фраза: "В любой непонятной ситуации бери за тряпку и протирай стойку". "Да, пока всё тихо, если это можно так назвать", пожал плечами трактирщик. Не на секунду не отрывайся от своего занятия. Охотники ошалели, зашиваются в дозорах, от гномов доходят не самые хорошие новости. Ваши пришлы демоны их дири, стали там намертво. Ни ведьмы, ни коротышки, ни наказующий, никто ни демона не может сделать. Цитадель на ушах, поговаривают, что комендант уже как несколько дней потерял контроль над ситуацией. Он в сердцах бросил тряпку на стойку. В цитадели творится хаос. Вот одни проблемы от вас пришли. Ну ты меня ещё обвини, буркнул я обиженно. Сам же знаешь, я пытался предупредить коменданта. В итоге что? Правильно, я был послан в пешее эротическое путешествие. Так что мне их ни капельки не жалко. Бороне лобых, сами заварили кашу, сами пусть и разгребаются теперь. Может, сейчас что-то до них дойдёт, в то, что гномы из Ликуты сложившейся ситуации урок, и я ни капли не верю. Судя по тому, что я знал и видел, они подыхать будут, но никогда не признаются в собственной неправоте. — Да это понятно, — вздохнул трактирщик. — Вот только когда этот нарыв скроется, гной окажется где? В пустоши окажется. Сам ответил на свой вопрос. — Вот и получается, что мы здесь спокойно живем, никого не трогаем, а из-за чванливости некоторых бородатых засранцев будем вынуждены выгребать это все, и я уверен. В этот раз не обойдётся. В смысле, в этот раз были другие. Ты и не представляешь, сколько суеты способен навести один пришлый, вздохнул Ставр. Это ты нормальным оказался. А те, кто у нас здесь появлялись, беда просто. Он бросил тряпку. Ну вот представь себе: сижу я в трактире, время уже к закрытию, отворяется дверь и валивается огромный урк, сам только в нательном белье, синий весь от холода. Зубами стучит. Видно сразу, пришли. Я усмехнулся, вспомню свой первый забег по вечерней пустоши, когда обвешаться еловым лапником для меня было недостижимой мечтой. Всё что угодно, только бы не подохнуть от холода. С другой стороны, Ставра я тоже понимал. Сидишь, никого не трогаешь, а тут появляется это кое чудо в подштаниках и начинает что-то требовать. И говорю ему: "Какой к демонам квест?" Ты на себя посмотри, чучело не одето. Откуда ты вообще взялся? Знаешь, что он мне говорит? Знаешь? Нет, подавил я желание рассмеяться. В отличие от Ставра, я прекрасно понимал, о чём речь. Нашего брата видно сразу. Говорит: "Вот непись тупорылая попалась. Тупит, что ли?" Не выдержав, я расхохотался. Вот ты смеёшься, а между тем мы здесь тоже не дураки собрались. Дело на обиделся Ставр. Говорю ему: Мол, ты пасть-то прикрой, а то кружка может залететь нечаянно, и нечего меня квестом величать. Я же обидеться могу. И? Да что и? Залетела-таки кружка ему, усмехнулся трактирщик. Он же потом к мастеровым пристал, орал что-то про стартовую одежду, про то, что они ему должны меч со щитом выдать, а он, значит, о крыс мне всех перебить обещается. Я уже ржал просто не сдерживаясь. Каких крыс, говорю, полоумный? У меня в трактире отродясь их не было. Так что вместо того, чтобы клеветать на моё заведение, шёл бы лучше пока целый, раз денег нет. И что ты думаешь? Он схватил со стола кружку с элем у Марика и в один глоток её выхлебу. Говорит: "Я теперь вам должен, так что могу отработать. Дайте мне задание и увидите, как я смогу с ним справиться". Собратильности неведомому земляку пореалу не откажешь, конечно. Правда, он не учёл, что это не совсем так работает. Я же прекрасно знаю Марика. Он как у меня третью кружку выпьет, и его товарищи домой отводят насильно, ибо если не отвести, драка будет как есть. Он же первый драчун в Мирти. Ну, и этот Торг не нашёл ничего лучше, как взять и захнуть его кружку, выпить. Ну да, довольно хмыкнул трактиччик. Избили, избили, возмутился Ставр. Ну, если это так называется, тогда я рыбу с паршивой, да он его самолично отделал так, что смотреть страшно. Качественно так отделал, чтобы до перерождения не доводить, а потом отволок за ногу к деревенским воротам и вышурнул в пустошь наглеца, чтобы значиться. Моё внимание от рассказа отвлекла иконка конверта в углу интерфейса. И то, что произошло дальше с тем пришлым, я благополучно пропустил. И так понятно, что ничем хорошим такой заход закончиться не мог за пределами Мирта в снежной степи. Охотники люди суровые. Мысленно кликнув на квадрат иконки, открыл письмо. К Лео Мегавайту. «Вещи верни, чтобы не усугублять свое положение». «Вот так, коротко, лаконично, ни тебе извини, ни тебе здрасте или пожалуйста». «Мегавайт Клео». «А кто это?» Клео Мегавайту. «Малыш решил пошутить. Очень смешно. Будем считать, что я хохочу. Повторяю, верни наши вещи». Мегавайт Клео. «Не верни, а озвучь нам цену, за которую мы могли бы у тебя их выкупить. Извинения так и быть лишние. Это мой трофей, так что...» Клео Мегавайту. «Вот так, значит. Ясно, понятно. Ну, тогда не обижайся. Чао». Игрок Клео добавил о вас в кослист. Какие мы обечивали, ты посмотри. Вы добавили игрока Клео в кос-лист. Ну, вот и поговорили, тихо выдохнул я. Не то, чтобы меня это беспокоило. Просто сработанный отряд, который я имел сомнительное удовольствие наблюдать в бою около храма Лос, способен доставить много неожиданностей, кое их у меня и так хоть задница ешь. И ещё и эти нарисовались. В голове вертелся вопрос: кто их нанял? Что это? Месть? Попытка моего захвата И ещё создавалось впечатление, что я что-то упускаю, некую важную деталь. Сделав мысленную пометку узнать, кто такие красотки, я допил морс и, поставив кружку, поднялся со своего места. Ладно, Ставр, приятно было пообщаться, но мне нужно бежать. Правда, дела, так что прости. О, так всегда, погрустнел Ставр, только пришёл и сразу куда-то мчаться. Что ж, вам всем не мётся. Ничего на это не ответив, я направился к выходу. Оказавшись на улице, задумался. Изначально в мир ты опортанулся, чтобы узнать новости. После откровения и рейс, которая предельно ясно пояснила, что влечет за собой воскрешение забытого, у меня возникла идея попасть в цитадель клана Стали, чтобы своими глазами увидеть, что именно там происходит. В итоге, пораскинув мозгами, понял, что идея это не очень. то, что чакра там, у меня не возникало никаких сомнений. Вся эта кутерьма и была затеена, чтобы захватить Алтайд Валина, с помощью которого Ариэль придёт к Даяну I. Безусловно, там сейчас сосредоточены такие силы, что мне с моим до сих пор не откатившимся умением призыва и потасить Иомат там делать было нечего. Даже собрав всех своих вероятных союзников, с кем у меня отношения в этой игре более-менее, я получу огромный процент от сева тех, кто плевать хотел на мою безумную авантюру. И что сделает крохотная группка игроков против альянса? Да ничего. Просто героически подохнет ещё на подступах. Чакру пока не достать. Увы, я бы с удовольствием отправил её на перерождение. Всего-то и нужно ганкнуть её, чтобы носимая ею искра вернулась в своё обиталище. Но уверен, сейчас её драгоценного персонажа охраняют настолько, насколько это вообще возможно в этой игре. Голова просто раскалывалась, сортируя вспыхивающие идеи. И тут же их отметая за недостаточную всю здравого смысла, но ничего я так и не смог придумать. Единственная ниточка к загадочному кладбищу ордена был метр, который определённо что-то знал. Где, как не вместе захоронения искры забытого, нужно искать ответы. Вдохнув морозный воздух, я неспешно направился прочь от трактира. До дома метра было примерно 15 минут ходу. Перед глазами вновь заморгала иконка непрочитанного сообщения. Сегодня что, день, когда я всем срочно понада бился? Утрамбовщик Мегавайту. Белый, ты сейчас где? Мегавайту Утрамбовщику. В Мирте что-то случилось? Утрамбовщик Мегавайту. Как сказать? Ты можешь подскочить в сердце. Мегавайту Утрамбовщику. Да, сейчас буду. Прочитав сообщение от нашего гнома, я немного насторожился. Последний раз он мне вот так писал, когда нужно было согласовать организационные вопросы с крепостью. И именно в тот день у меня со счета испарилось несколько миллионов, которые я вынужден был вложить в строительство. Как корова языком слезала. Ну что же, значит план действий на ходу меняется. Поэтому визит к метру я пока отложу. На несколько часов. Как раз поделюсь своими соображениями с ребятами. А вось что-либо присоветует. «Привет!» Поздоровался я с гномом, войдя в свой кабинет. «Что случилось?» Гном выглядел виноватым, что ли. Немного растерянно, немного смущённо, но даже его поза говорила о том, что нашему казначею очень неудобно и неловко. Привет, хмуро произнёс он. А ты чего такой, будто умер кто-то? Отодвинул стул я, присел, испытывающе глядя на него. Утрамбовших замялся, а чего морщины на его лице вдруг резко обрели глубину? Я с дочкой встречался, выдохнул он, как перед прыжком в воду. Знаю, закинул я ногу за ногу. Мне Костец сказал, Ты хотел об этом поговорить? Понимаю, для тебя это неприятная тема, начал гном. Но я бы хотел сказать одну фразу, дословно. Я слушаю, спокойно кивнул я, хотя после его слов противно засасало под ложечкой. Да ты знаешь, сколько денег мне предложили, чтобы я это сделала? Тебе столько за всю жизнь не заработать. Я ожидал чего угодно, ожидал, что он будет оправдывать дочь говорить о своей лояльности или наоборот сложит полномочия пообщавшись с ней. Но не это. Сейчас, смотря на гнома, я, наверное, понимал весь спектр эмоций, который обворевает этого старика. Понимал, как ему сейчас сложно. "Я тебе могу чем-то помочь, друг?" тихо спросил я. "Всё хорошо. Просто я в один момент осознал, что неправедное воспитание, угроза надвигающейся старости". Нахмурился он, непроизвольно сжав кулаки. Было видно, как тяжело ему давались слова, но в то же время он держался, будто что-то для себя решил. Я не психолог, но иногда искренность слов просто чувствуется без всяких дополнительных умозаключений, и это сейчас было очень заметно. Упрекнуть его, поставить под сомнение слова или просто проигнорировать и всё. Тот доверительный контакт, который выстроился сам собой сейчас бесследно уйдёт, останется только пустота, поскольку гном тоже уйдёт. Спасибо тебе, искренне поблагодарил я. Если нужна помощь, просто маякни. Утрамбовщик ничего не ответил, продолжая сверлить взглядом столешницу, а у меня наконец начал складываться пазл в голове. Как же вы всё закрутили-то? Мне срочно нужно к метру, чтобы хотя бы попытаться предотвратить то, что я невольно натворил.